Глава 19. Спина, что маячила передо мной, отодвинулась, и ее обладатель пропустил меня на кухню. Я шагнул вперед и увидел человека, с которым, видимо, и говорил по телефону. Он сидел за столом, но не касался его руками. Видать, брезговал. Судя по бежевому пальто из дорогой ткани кошне ему в тон, обернутому вокруг не худой шеи и элегантной шляпе, мужик был явно из зажиточных. Интересно, кто он такой? Прежде я его в городе не видел. Он окинул меня внимательным взглядом и сделал какой-то знак своему человеку, что торчал у меня за спиной. Тот забухал ножищами, убираясь из короткого коридорчика, связывающего кухню с прихожей. «Рад видеть вас, Александр Сергеевич», — сказал сидящий за столом. Но я тебя нет». «Понимаю», — добродушно откликнулся тот. «Карту принесли?» Я вытащил из кармана дубленки, сложенную в четверо карту и швырнул ее на стол. «Забирай! Приятно иметь дело с умным человеком. Гудбай!» Повернувшись к нему спиной, я шагнул обратно в прихожую. «Крюк!» — негромко позвал человек в шляпе. Из прихожей ко мне сунулся второй. Протянул лапищу. Я, недолго думая, двинул ему между ног. «Сука!» простонал крюк, согнувшись в три погибели. «Александр Сергеевич!» окликнул меня незнакомец. «Куда же вы? Не торопитесь, нам надо поговорить!» Вспомнив наказ Витька, я вернулся на кухню. «Прикажи, чтобы твои обломы не совались больше!» пробурчал я. «Не люблю, когда торчат за спиной и мешают проходу!» «Грубо, Александр Сергеевич! Грубо!» посетовал тот нельзя так с людьми если вы за себя не боитесь так хоть друга своего пожалеете а вдруг крюк придя в себя захочет на нем отыграться какого друга удивился я ну как же стропили на иннокентия васильевича а где он неподалеку уверен хмыкнул я мне удалось сбить с этого типу со спесь крюк Заорал он. «Мать твою за ногу! Хватит там не распускать! Проверь, как там наш первый гость!» Громило со стоном, не до конца распрямился и засеменил в большую комнату. Видать, здорово я ему двинул по яйцам. Человек в шляпе, с тревогой в серых и до сей минуты спокойных глазах прислушивался к происходящему в глубине вписки. Вдруг раздался грохот и мат-перемат. Снова забухали шаги, в коридорчике показалась перекошенная физиономия крюка. «Ну, что там?» — вытаращился на подчиненного человек в шляпе. «Нету-те — просипел тот. «Смылся!» «Что ты болтаешь?» Разозлился его босс. Самодовольство мигом слетело с него. Он вскочил, кинулся вон из кухни, отпихнув своего облома. Крюк с ненавистью посмотрел на меня, все еще не в состоянии разогнуться. У него в кармане вполне могла оказаться финка и хуже того ствол. И то, что даже получив по шарикам, он не вытащил из кармана оружие, говорит о том, что этот пижон в бежевом держит своих людишек в ежовых рукавицах. Пижон вскоре вернулся. В руках у него были веревки, которые я снял с Кеши. Швырнув их на стол, вплотную подступил ко мне. «Как вы это сделали?» — прошепел он. «Ловкость рук, никакого мошенничества». «Ладно», — буркнул Хлыч. «Хотите держать в тайне свой фокус? Держите!» Он снова вернулся за стол. Я мог уже уйти, но чувствовал, что этому пижону от меня что-то нужно, и потому не спешил. Успеется. «Если это шанс внедриться в банду рогоносца, им нельзя не воспользоваться. Все надежнее, чем заходить через Симочку или Эсмирку». Поэтому я демонстративно взял табуретку и тоже подсел к столу. Хлыщ сбросил веревки на пол, протянул руку, взял с подоконника бутылку мартеля и два стакана. Выставил все это на столешницу, потом выдернул пробку из бутылки и наполнил стаканы. Поднял свой. С Новым Годом! Я тоже взял стакан, кивнул и сделал небольшой глоток этого элитного французского пойла. Это хорошо, что вы освободили своего друга. — продолжал босс. — Так поступают настоящие мужчины, а нам такие как раз и нужны. — Кому это вам? — На этот вопрос вы либо получите ответ, либо нет. Зависит от того, как мы с вами договоримся или не договоримся. — Не пугай, я не пугаю, я предупреждаю, — сказал Хлыч. — Думаете, вам удалось нейтрализовать моих парней, потому что они такие увольни? Вынужден вас разочаровать. И крюк, которого вы столь жестоко травмировали по мужской части. И пивень, который, вероятно, тоже сейчас не в лучшем состоянии. Могли лишить вас жизни быстрее, чем вы пикнули бы, но им было категорически приказано вас не трогать, что бы ни случилось. «Это еще неизвестно, кто кого. Ну-ну, будьте благоразумны», — покачал головой. «Полагаю, что проверять это на практике не в ваших интересах». — Давайте лучше обсудим условия нашего сотрудничества. — Какого еще сотрудничества? — Взаимовыгодного, разумеется. — Слушай, ты как тебя там? Не финти! — Зовите меня Илья Ильич, — откликнулся тот. — Я представляю некоторые круги, которым тесно в рамках существующих экономических условий. Мы стараемся расширить их, стараясь при этом не слишком ссориться с законом. «Похищение человека, удержание против его воли — это не ссора с законом?» — спросил я. Илья Ильич развел руками. «Скажем так, это вынужденная мера, вызванная необходимостью вызвать вас на контакт. Мы опасались, что в ином случае вы бы не захотели с нами общаться». «Стропили не до такой степени мне, друг, чтобы я сорвался ради него чёрти куда, да ещё и в новогоднюю ночь». «И тем не менее вы здесь». «Пьяная бравада!» ли усмехнулся Илья Ильич. «Вы не только умудрились проникнуть в квартиру незаметно для нас, но и вывести нашего пленника. Это высший пилотаж. Нам такие люди нужны». «Крюка и пивня мало?» «Они не способны на интеллектуальный труд», — отмахнулся собеседник. «А ведь даже кулаками надо работать с умом». «Я работаю в школе, веду кружки», — сказал я. «С меня этого достаточно». «А денег вам тоже хватает?» спросил Илья Ильич. «И мебели у вас в квартире достаточно? В бытовой технике нет нужды?» «Это никого не касается». «Ну хорошо, это ваше личное дело», вздохнул он. «В конце концов, каждый имеет право тратить свои деньги, как ему заблагорассудится. Обещаю, что у вас их будет много». Гораздо больше, чем вы можете себе представить. «Что вы от меня хотите?» — как бы сдался я, играя свою роль внедренца. «Вы перешли на вежливую форму общения», — сказал собеседник. «Что радует?» «Да плевал я на разные там формы. Ну, хорошо. Теперь одели. Вы мне понадобитесь для сопровождения. Если хотите, в качестве личного телохранителя». Я ведь не живу в Литейске, заехал сюда по разным делам, скоро отбываю. Но я не собираюсь никуда уезжать, — ответил я. У меня здесь любимая работа, квартира, жена, воспитанники. Вы меня не совсем правильно поняли, Александр Сергеевич, — терпеливо произнес Илья Ильич. Мне вовсе не нужно, чтобы вы таскались за мною по пятам. Вы мне будете нужны только в особых случаях о чем вас будут заранее извещать. Все формальности, связанные с необходимостью отпроситься с работы, будут улажены. За каждый выезд — тысяча рублей. Плюс премиальные за риск, плюс щедрые суточные». «Да, предложение заманчивое», — хмыкнул я. «Подумать можно?» «Подумайте», — кивнул он. «А почему именно я?» «Молва вас далеко разнеслась». Самбист, каратист, преступников задерживает, трудных подростков перевоспитывает, секции организует, еще и в трудовых отрядах замечен был ранее. Я же говорю, мне нужен надежный, крепкий охранник. Но не дуболом, а, так сказать, в некотором роде интеллектуал. Второго числа я вам позвоню, скажете «да» или «нет». А если скажу «нет»? — Не хочется вам угрожать, Александр Сергеевич, вы мне глубоко симпатичны, несмотря на дурную привычку хамить старшим, но все же вынужден сказать, что в случае отказа вами вполне может заинтересоваться Комитет Государственной Безопасности. — Это с чего вдруг? — У нас есть вполне достоверные сведения, что вы вовсе не тот, за кого себя выдаете. Ладно, я подумаю, — пробурчал я, вставая. Второго в 10 вечера я вам позвоню. Я молча кивнул и вышел с кухни. Крюк что-то невнятно пробурчал мне в спину, но я не стал прислушиваться, что именно. Выйти из квартиры я наткнулся на третьего. Надо полагать на того самого пивня. Он сидел на ступеньках и тихонько подвывал, баюкая поврежденную руку. Вот же пес. Сидит у порога, ждет хозяина даже со сломанной лапой. Неужто и изменяет этот Илья Ильич хочет сделать такого пса? Хрен он от меня этого дождется. В любом случае, прежде чем давать ответ, надо посоветоваться с Курбатовым. Кем бы ни был этот Илья Ильич, он явно из одной банды с рогоносцем, а может даже выше его по рангу. Так что отказаться от шанса проникнуть внутрь этой структуры было бы глупо. Выйдя на улицу, я огляделся и потопал со двора. Едва я завернул за угол, как меня тихо окликнули. Обернувшись, увидел Витька, прогуливавшегося в тени закрытого на ночь газетного киоска. Он показал рукой. «Проходи мимо». Что я и сделал. В полном одиночестве дошел до легковушки, которую оставил через квартал всего-то сейчас час назад. Отворив дверцу у водителя, я сел в машину и принялся прогревать мотор. Минут через десять в салон нырнул Курбатов. Не сказав ему ни слова, я тронул машину и медленно покатил вдоль улицы. И только когда мы отдалились от вписки на приличное расстояние, ГБшник нарушил молчание. «Ну, как все прошло?» — спросил он. «Кеша у нас?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да», — ответил Витек. 20 минут назад я звонил твоей...» «Как это ты провернул?» «С помощью тайной комнаты. Уроды, которые сцапали Стропилина, они не знают». «Лавкач!» — восхитился Курбатов. «И кто же эти, как ты выражаешься, уроды?» Двое громил охранников, которых пришлось немного покалечить, а третий тип особого рода. Кто такой? Хлыщ. Прикинут по ферме. Зовут Илья Ильич. Не местный. Залётный, значит. Да, обещал скоро свалить из города. Зачем им понадобилась вся эта клоунада со Стропилиным? Только из-за карты? Нет, буркнул я. Думаю, что карта — это лишь предлог. Ему нужен я. — Как я и предполагал, — пробормотал Витек. И для чего ты ему понадобился? — В телохранители зовет. ГБшник присвистнул. — Вот это оборот! Вот прямо-таки телохранителем? Не постоянным, а для каких-то особых случаев. — Ты согласился? — Я обещал подумать. Второго вечером он позвонит, чтобы услышать ответ. — Такой вопрос нужно согласовать с шефом, — пробормотал Курбатов. Притормозил у автомата. Я вдавил в полик педаль тормоза. ГБшник выскочил из машины. Метнулся к заиндивелой телефонной будке. Через пять минут вернулся. Полковник ждет нас на проспекте Маркса через десять минут. — Да, интересная у нас новогодняя ночь, — пробормотал я. — Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Не дай бог. Мы покатили дальше. Литейск — город маленький. На машине его можно пересечь за полчаса, и то, если двигаться с разрешенной скоростью, скрупулезно останавливаясь возле каждого светофора, даже когда на улице не души. Так что ровно через 10 минут я притормозил возле полковничьей «Волги». Сам Михайлов стоял не возле нее, а под деревом, одним из тех, что росли вдоль проезжей части и не двигался с места. Это означало, что он собирается разговаривать прямо тут на морозце. Трудовик ткнул меня в плечо, и мы полезли из теплого салона. «С Новым годом, товарищ полковник!» — поздравил его Курбатов. «Аналогично!» — буркнул он. «Докладывайте!» Сегодня в два часа ночи на квартире Данилова раздался телефонный звонок. Принялся докладывать Витек. Данилов взял трубку. Неизвестный сообщил ему, что у него находится стропилин, которого убьют, инсценировав самоубийство, если Данилов не приедет по известному адресу, захватив с собой карту. «Стоп!» сказал Михайлов. «По какому адресу и что за карта?» «В квартире, где неформальная молодежь устраивала свои сборища», пояснил Курбатов. «Автомобильная карта города и окрестностей с особыми отметками, вероятно, имеющая отношение к деятельности подпольного синдиката». «И карту эту вы отдали, конечно», догадался полковник. «Отдали, но утром у нас будет копия со всеми отметками». «Хорошо, дальше». Я вызвал машину из управления и организовал скрытое наблюдение за домом. Пятнадцать минут назад встретил Данилова, который возвращался с места встречи с неизвестным. «Так, ладно», — кивнул Михайлов. «Теперь ты Данилов». На машине, которую мне предоставило ваше управление, я доехал почти до самого дома, где находится эта самая молодежная вписка. Сразу в подъезд соваться не стал, а взобрался по пожарной лестнице на третий этаж, через окно проник в потайную комнату. Из нее попал в ту, где находился Стропилин. Развязал его и помог спуститься вниз. Спустился сам и уже вошел в дом через подъезд. На лестничной клетке меня пытался то ли остановить, то ли еще что со мной сделать какой-то хмырь. Я его немножко стукнул, потом поднялся в квартиру. Там оказалось еще два человека. Один здоровенный Обломов, второй лощеный в пальто, кошнее шляпе. Облома тоже пришлось леганца повредить, а с хлыщом мы потолковали по душам. Зовут его Илья Ильич. Он намекнул, что курирует нечто связанное с нелегальной экономической деятельностью причем не только в Литейске, и предложил мне стать его телохранителем, но не постоянным, а для неких особых случаев. Я обещал подумать. Завтра в 9 вечера он мне позвонит. «Илья Ильич», — повторил полковник, — «не местный, курирует теневиков. Очень интересно». «Так что нам делать, Евксентий Григорьевич?» — спросил его подчиненный. «Грех не воспользоваться такой возможностью», — пробормотал тот. «Хорошо было бы, если бы ты согласился, Саня». «Люди, они серьезные, могут устроить жесткую проверку», — пробурчал его подчиненный. «Не исключено, что похищение Стропилина — это инсценировка с целью проверить, на что Данилов способен». «Инсценировка не инсценировка, а то, что это изначальный этап проверки, сомневаться не приходится», — откликнулся полковник. «Следующий этап может оказаться еще жестче, так что если ты, Саня, откажешься, претензий к тебе не будет». Кстати, чем они угрожают тебе, если ты откажешься? — Обещают сдать меня в вашу контору. — Что ж, это прекрасно, — улыбнулся Михайлов. — Я вижу, ты не очень-то испугался. — Я боюсь только, что мне работать толком не дадут. — Ну, сейчас у тебя все равно каникулярный отпуск, а там посмотрим. — Значит, я соглашаюсь? — Если находишь в себе силы, соглашайся, — сказал полковник. — Я уже говорил тебе, что нам остро необходим свой человек среди них если уж они сами идут нам навстречу я все понял товарищ полковник откликнулся я тогда проси что хочешь расщедрился тот я сегодня дед мороз мне нужно больше информации сказал я не желаю блуждать в потемках что за синдикат кто там ключевые фигуры чем они все занимаются и так далее само собой кивнул михайлов оформим допуск отберем подписку о неразглашении — Майор посвятит тебя в основные эпизоды проводимого расследования. — Так точно, товарищ полковник, — клацнул зубами вместо каблуков, — промерзший майор. — Вот и ладненько, — пробормотал полковник. — На сём закончим, товарищи. Замерз я, как собака. Мы обменялись рукопожатиями и разошлись по машинам. На этот раз за руль жигуленка сел трудовик. Я был только рад, потому что устал, проголодался, да и хряпнуть рюмашку другую не мешало. «Что с Кешей делать будем?» — спросил я. «Его неплохо бы допросить», — пробурчал Витек. «Но я не могу, сам понимаешь. Потолкуй с ним сам, но аккуратно. Учти, что все это похищение впрямь может оказаться инсценировкой, и Стропилин изначально приставлен к тебе, чтобы следить». «Я понимаю, буду осторожен». «Вы-то с Фросей останетесь до утра?» «Нет», — покачал он головой. «Я сейчас отвезу тебя, заберу свою мадам и домой. баньки «Ты, как я понял, майор», — хмыкнул я. «А она кто?» «Старший лейтенант». «Ей бы вам МХАТе играть», — сказал я. «Уж очень талантливо она изображает простушку». «У нас нужно быть талантливее, чем в художественном театре, ибо одна фальшивая нота может стоить жизни».